Он подозревал, что общение с Ларчиком всем идет не на пользу, и был прав. Вон и настроение испорчено, и выглядит зло. Пыхтит, закипает, скоро взорвется. То, что Лара подкинула дровишек в этот вулкан, не было сомнений. Может сказать Николь, что подруга у нее завистливая, а за прекрасной улыбкой и нежным певчим голоском прячется коварная ведьма, мысленно читающая заклинания перед котлом с ядовитым зельем, и готова это варево вылить николь на голову вместо этого он спросил николя что случилось ничего рыкнула она в ответ она шагала быстрым нервным шагом невербально выстукивала ногами какой же ты козел дима еле поспевал за ней одно он знал точно пока его не было что то произошло это что то ее сильно раздражало она срывалась на нем а он даже не догадывался в чем провинился «Постой, что случилось?» «Я сказала, ничего». «Да постой ты!» Он поймал ее за руку и остановил. Развернул к себе лицом. Они стояли посередине холла, под люстрой, в каплях которой играли их отражения. «Что случилось, пока меня не было?» Повторил он вопрос. «Николь, ответь! Я так не могу. Я не могу, когда на меня обижаются, а я даже не знаю причину». «Все мужики одинаковы, предатели». Не могут устоять перед девушкой. «Бред!» — категорично ответил он. «Это ваши женские домыслы, которыми пестрят женские формы. Мужчина как источник женских неудач. Мне не нужны формы. Я и так все сама знаю». «Да что ты знаешь? Ты можешь мне объяснить?» «У тебя с Ларой было?» «Что было?» Она вырвала свою руку из его крепких тисков, быстро развернулась и шмыгнула на лестницу. «Это не мое дело. Вы взрослые люди». Обида крепчала, пронизывая острыми шипами нежную душу. «Что хотите, то и делайте». «Так что у меня было с Ларой?» Любознательно поинтересовался Дима, догоняя ее. «Это ваше дело. Я к вам не лезу». Голос ее дрожал, но она старалась с ним справиться. «А кто тебе сказал, что у нас что-то там было?» Они уставились друг на друга и молчали. Первым заговорил он. «И...» «Я сказала», — пропела Лара, встречая их на втором этаже. На ее лице появилась такая усмешка, которую принято называть тонкой. Она была удовлетворена своим поступком. Выглядела она прекрасно, как кукла ленинградского фарфорового завода в современной интерпретации. Интересное дело, иногда девушки на вечеринку так одеваются, что чуть-чуть больше одежды, чем в бассейн. Элегантный ажурный топик короткие джинсовые шортики с белоснежными перьями на карманах и ремне, белые ажурные колготки, высокий каблук, в смысле два каблука, свисающая до плеч серьга, в смысле одна единственная серьга, не две. Дима заподозрил, что сундук по пандополы был найден и разграблен. Девушка настроена на охмурение. Цель поставлена правильно, стрела Амура уже вылетела, мишень где-то на груди Димы. Взглядом намекала, что у нее с Богом любви контракт, подписанный кровью. И сегодня договоренность обязательно добиться своего. Она стояла, опиравшись на перила. «А что?» – просимофорила она бровями. «У меня от подруги секретов нет. А я понимаю, ты не хотел рассказывать? Это должна была быть наша тайна? Боюсь даже предположить, что вы сказали. А мы уже на «вы» всегда были. Как хочешь, можно и на «вы» а сказала, что у нас был секс. Во приплыли. Чувствую себя героем фантасмагории. А я после секса всегда сплю, подтвердила Лара. Не было у нас секса, возразил Дима, закипая, повернулся к Николь, а она гордо уставилась в сторону. Я ее усыпил, и все. И оправдываться я здесь не собираюсь. Был, не был. Какая всем разница? Как это усыпил? Николь недоверчиво уставилась на него. Как это усыпил? Усмехнулась Лара. А вот так. Он быстро нащупал точку на затылке, и через секунду Лара мягко повалилась и захрапела. Дима галантно придержал, хоть и желал откинуть. Ах, что делаешь? Кинулась к нему Николь. Отправляю Лару к Богу Морфею». Это запрещенный прием, возмутилась Николь. Но стадия возмущения прошла. Настало время логического мышления. Разве можно так обманывать девушку? Она была уверена, что вы что у вас был, было все. Не только она в это поверила, упрекнул он Николь. А что мне еще оставалось думать? Но вообще это не мое дело. Не твое, согласился Дима. Не было никакого рандеву. Но Ларчик была уверена, надеялась. На неисполнимое рандеву я вообще-то не джин, так что желания не исполняю. А мое общение с Ларочкой в бассейне выглядело до безобразия прилично он не стал вдаваться в подробности неприличного поведения Лары. Он не видел, как Николь обрадовалась, на нее снизошло, можно даже сказать, напало, чувство спокойствия и удовольствия, о которых она думала, что потеряла навеки вечные. Дима аккуратно отнес Лару в кабинет и положил на соседнее кресло рядом с Эдиком. Вытянул из-под мужчины плед, потревожив его чуткое состояние, развернул и накрыл Лару. Подруга твоя слишком завистлива. Ты знаешь? Да. Как ты с ней дружишь? Я фильтрую ее токсичность. С Эдиком твоим у тебя ничего не получится. С чего ты взял? Вы слишком разные. Ты что, психолог? Это видно без всякого обучения психологии. Стоп, жестко отрезала она. Мне не нравится этот диалог. Послышался стук молотка. Что это, ремонт? Кто затеял? Твой водитель прибивает сапоги. «Чьи сапоги?» «Твои», — стараясь не нагрубить, ответил Дима. Настроение его было скверное. Достало все, особенно пребывание в этом доме. И, естественно, две туши, ой, простите, два человека, которых он отправил в нокаут до завтрашнего дня. И, кстати, пришлось ему это сделать из-за Николь. Она его вынуждает на необдуманные поступки, о которых он тут же начинает жалеть. До знакомства с ней он не замечал в себе подобного рода жестокости к братьям своим меньшим. Надо срочно выбираться из этого дома, из этой ситуации, и желательно без последствий. Мои сапоги? Зачем их прибивать? Она никак не догадывалась, что сапоги эти вовсе не сапоги, а красные вязаные носки с зеленым геометрическим узором. Но Дима не пытался ей напомнить. Не его это дело, не его это жизнь. Он здесь случайно, ненадолго. Все пройдет. И это тоже. Одно он знал точно. Когда идет все против тебя, это должно стимулировать. Он поправил плед на ларе и вышел из кабинета. Семен прибивал гвозди по периметру входа. На гвоздики накручивал шнурок. Теперь сапоги были примотаны и свисали, намекая Санта-Клаусу, что их внутренний мир должен быть наполнен подарками. В этом доме, скорее всего, Николь исполняла роль дарителя. Николь что-то повозмущалась на тему, что долго шла доставка, и она благополучно забыла, что еще перед отъездом должна была разложить подарки, и что Семен и Оксана должны были получить сюрприз уже давным-давно. Она ведь отпустила всех на праздники. Хорошо, что Семен получил посылку, а Оксана решила провести генеральную уборку, а так бы остались без подарков. Нужно срочно все исправлять. А подарки она припрятала под елку. Хорошо, что коробочки небольшие и в носки влезут. Семен только успел отодвинуть лестницу, как дверь открылась, и в дом горьбой влетели девушки. Сморозы раскрасневшиеся, веселые, звонкие, с коробками в руках, с пакетами. Они снесли, в прямом смысле слова, Семена. Поволокли его вместе с лестницей и молотком. Зацепили сапог, он потянул остальные, кто-то запутался в шнурках, как рыба в сетке, кто-то пытался распутать, а запутывал еще сильнее. Это была веселая компания, от которой у Димы зарябила в глазах. И только Николь кричала и просила «Не закрывайте дверь! Не закрывайте! Придержите! Остановите!» Она ринулась в эту толпу под рукой и продолжала перекрикивать звонких и веселых «Нет, придержите!» Ей пришлось пробираться через море дружественных поцелуев, объятий и приветствий. Она выхватила у кого-то из рук коробку в веселой яркой обертке и в последнюю секунду просунула ее в приоткрытую дверь. Процесс уменьшения проема прошел успешно. Успела. Теперь она была довольна. Свет в конце тоннеля, жизненно необходимый воздух в щель, выход из ловушки. Как хотите это называйте, но этому стоит порадоваться. Дима тем временем наблюдал за гостями. Это был зверинец, в том смысле, что девушки пришли в мехах, может, в настоящих, только что бегающих по лесу песцов, лисичек и енотов. Он ничего не понимал в натуральности, но в подтверждение его догадок на руках, точнее сказать, на груди одной из девушек, что-то зашевелилось и чуть не цапнуло Диму, когда течение толпы проносило ее возле него. Дима отпрянул, а жившая пушистая шкурка противно оскалилась и тявкнула. «Боня, тише, фу, нельзя!» Боня оказалась карманная собачка неизвестной породы. Рыжая, длинношерстная зверюга смотрела зло и пыталась прыгнуть на Диму, растерзать острыми, как кавказские кинжалы, зубами. Может, она их всю жизнь затачивала специально для встречи с Димой. «Бонечка, не трогай Бяку!» Бяка, то есть Дима, посторонился. Не дай бог встретиться со зверем в узком коридоре. Девушка отошла на приличное расстояние, хоть Диме и казалось, что не на безопасной от него. Поставила собачку на пол, и пока снимала с себя шубу, Боня нашла сапожки, которые гости снесли с входа вместе с водителем Семеном. Пушистого монстра было не остановить. Разноцветные клочья летели в разные стороны. Страшно представить, что было бы с Димой, попадись он собачке. Николь убедилась, что коробка стоит крепко и не сдвинется с места. Проверила надежность своего замысла, всплеснула руками, заметив ворох шерстяных частей от сапог, и кинулась на Боню. «Какая прелесть!» — ласково пропела Николь. «Это же шпиц!» «Николь!» — обеспокоенно крикнул Дима, активно сигнализируя руками. Но Николь уже схватила собаченцу и поцеловала, и затискала, и заобнимала, и прижала к розовым рюшкам платья, и снова зацеловала. Собака не ожидала наплыва нежности. Чуть-чуть предупредила, что она грозный зверь и умеет рычать, и смирилась с неизбежной судьбой, приготовившей ей лавину любви и ласки. «Осторожно, она кусается!» Чуть с опозданием предупредила хозяйка монстра. «Дима, что ты хотел сказать?» Наконец Николь обратила на него внимание, и то только потому, что у нее забрали Боню. «Что собачка кусается? Разве?» Николь отодвинула ногой остатки шерстяных ниток, задвинула их в уголок, Постояла над результатом игр Бонни, подумала и подняла. Повернулась к Диме. Она нервно скручивала драные носки. Теперь место им в урне. Взгляд ее был грустный. Она искала подходящие слова. Не находила. Пожевала губу и решилась. Перекрикивая гвалт и кивнув на щель в дверном проеме, сказала. «Теперь ты можешь уйти». Прозвучало это наигранно весело. Она чего-то ждала от него, но не надеялась ни на что. «Могу», — согласился он. «Спасибо, что предложила». Он заметил в ее глазах ту самую маленькую грустинку, которую она пыталась спрятать. Она постаралась вынырнуть из нахлынувшего пессимизма. «Но я остаюсь», — лениво протянул он. «Что?» — чуть не подпрыгнула она. «Почему?» Конечно же, он хотел пошутить, брякнуть что-то в стиле бродопита. «Как я могу оставить столько красивых девушек скучать?» Но не смог шутить, когда у Николь такое настроение. И он решил сказать правду. Но вместо этого спросил. «Ты не хочешь пригласить меня на свою вечеринку?» «Я?» «Ну, я не знаю». «А ты хочешь?» «А ты пригласи». «Дима, я приглашаю тебя на вечеринку». «Хорошо, спасибо. Я попробую сделать так, чтоб ты не заскучала». «А еще ты забыла, что я твой любовник-пилот». Ну вот, он все-таки пошутил, разбавил серьезность ситуации. «Думаю, Эдик расстроится, если не увидит меня в очередное свое пробуждение». Он весело схватил ее за талию и приезжал к своему боку. Повел за гостями. Гости тем временем уже расположились в большой комнате, которую Дима не зря прозвал «танцполом». Хозяйничали, открывали комнату-бар, выставляли колонки. Откуда-то взялся диджей. Он устроился за своим пультом, натянул наушники. Две полусферы, размером с макет планеты Земля, глобус. Музыкальный чародей колдовал над трек-листом, как будто от этого зависел исход вечеринки. Ошибался. Все зависит от внутреннего мира бара. Дима нашел минутку, когда Николь отвлечется на подружек и выскользнул из дискоклуба, клуба Прошмыгнул по комнатам, нашел гардеробную. В этом огромном шкафу ему предстояло найти себе вещь потеплее футболки и желательно не розовую кофточку Николь со всякими перышками, стразиками и воланчиками. Нашел Вещь была мужской только размером, но не видом. Куртка Эдика была цвета молодого цыпленка. Он надел ее, скептично оценил себя в огромном зеркале на всю стену. В куртку можно было поместить еще пару Дим и трёх Эдиков. И что за мода пошла? Это ведь совершенно неудобно ходить в таких огромных вещах. Если ему не изменяет память, то подобного вида одежда называется оверсайз, что, по мнению Димы, всю жизнь переводилось на русский «я у мамы дурачок». В них неудобно идти, бежать, убегать и догонять. В них неудобно ездить в метро, сидеть в машине, толкаться со школьниками в автобусе, переводить бабушек через дорогу. В таком удобно спать, накрываясь вместо одеяла или прыгать с самолета, используя вместо парашюта. Да если бы он в подобном пуховике попал под воду, то с дна бассейна никогда бы не выбрался. Но капризничать в подобной ситуации ему не было смысла. Его родная куртка осталась возле бассейна. Сохнет или не сохнет, она неизвестна, но лужа под ней огромная, размером с Байкал. А гулять по улице в такой мороз в футболке опасно для здоровья. Он скривился своему желтенькому отражению и вышел из шкафа. Дверь подперли коробкой с фейерверками. В дом мягко входил свежий воздух. На улицу выходило тепло. Была вероятность отогреть Подмосковье, приблизить к крымскому климату. Невидимый аккуратно поправил коробку, чтобы ненароком не закрылась дверь, хоть ему и не стоило переживать. Как выяснилось, она легко открывалась снаружи. Но сегодня он не верил в свою удачу, вроде она от него отвернулась, поэтому подозревал, что вернется к закрытой на все замки двери. Невидимый вышел из дома и юркнул в заросли сада. Оглянулся. Дом был увешан гирляндами, весело сверкал в ожидании праздника. На свободе, то есть на улице, было по-зимнему свежо и морозно. Снег хрустел под ногами. В тёплом свете садовых фонариков плясали редкие снежинки. Дима обошел дом по периметру, заглядывая под каждый куст, загребал снег за шиворот. Парашют, то есть куртка, не спасала от сугробов падающих светок ели и сосен. Что там Николь говорила? Их привезли из Крыма, питомник возле Евпатории. Хорошее, благоприятное переселение вечно растений. Зеленые переселенцы никогда не видели столько снега. Дима старался не шуметь. Но разве это возможно, когда ты размерами со среднего медведя-шатуна, прущего по бурелому? Он позаглядывал в окна. Все гости как на ладони. Николь весело болтает с подругой, держа на руках Боню. Поглядывает по сторонам, кого-то ждет и выискивает взглядом. Собака тоже начеку, Охраняет. Дима невольно залюбовался девушкой. Одернул себя. Отошел от окна и помчался к забору. Двухметровая изгородь не преграда медведям и невидимому. Он перескочил через него, как олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, только без шеста. Автомобиль Грома стоял возле забора, между двумя соседскими домами. Ничто не намекало, что внутри сидит человек. Но то, что Гром там, Дима не сомневался. «Видел?» — спросил он, плюхаясь на пассажирское сиденье. В салоне было прохладно, шел пар изо рта. В целях конспирации Гром не прогревал машину. Да, а ему тут не сладко. А Дима в тепле, в красоте, в ласке. Не жизнь, а праздник. Но такая у них работа. Невидимый на всеобщем обозрении. Гром притих в тишине, прячется. Что именно? Гостей. Видел. Посмотри, сколько машин наставили. И мне дорогу перекрыли. Если вдруг нужно срочно ехать, мы отсюда даже не вырулим. «А это что за сельскохозяйственная техника?» — кивнул Дима на экскаватор у соседнего дома. «Водная компания. Еще с утра трубу начали выкапывать, но плюнули. Бутылку водки распили на ковше экскаватора и ушли. Ты же говорил дорожники. Я предполагал, оказались водяные. Давно ушли?» — гром потянулся и зевнул. «Еще светло было. А что колье?» «Колье не дает мне покоя. Ладно, пойду я, а то шабаш начинается». И без меня...